Глава 14. Вам тут выходить, масье, сказал необыкновенно болтливый кондуктор, почти не умолкавший за всё время поезд. — Вот по этой дороге пойдете вверх, второй поворот направо и прямо к роще. За ней увидите санаторию, большое здание, три этажа. Слепой ещё ошибётся, уж кривой ни за что. Идти минут десять». Ну это как идти, скороход добежит и в пять, а так дай бог, чтобы и в четверть часа. Радости в такую погоду мало, лучше сидеть дома. Пассажир в черном пальто соскочил, оглянулся и поднял воротник пальто. Чтобы жить в этой санатории, надо сначала купить свой автомобиль. Тогда очень удобно, а то Значит, по этой дороге прямо по этой самой Второй поворот направо. Если же вам не к спеху, то можно посидеть тут в кабачке и выпить глоток вина. Вот тот муж так и делает. Ф, нестерпимый народ, присяжные весельчаки, славящиеся на весе околотка остроумием, — Подумал господин чувствуя, что ему неприятна демократическая фамильярность. Он поблагодарил кондуктора и вышел из автокара. Удачного лечения в пожелал кондуктор и как-то особенно жизнерадостно дернул звонок. Может быть, и в самом деле переждать дождь. Лучше опоздать, чем прийти в невозможном виде. Вот она, таверна Источник без вина. Это был убогий кабачок в древнем, полуразвалившемся одноэтажном строении. Домику лет триста... Только во Франции такие встречаешь. Человек в черном пальто посторонился на пороге, но сам не вошел, видимо, не соблазнившись. В неуютном полутемном кабачке у стойки женщина с фигурой, напоминавшей кринолин, болтала с блузником в синих вытертых до пределов возможного панталонах. В углу за столиком сидели еще два человека. Больше не было никого. Стакан горячего вина, спросил Веслиценс, садясь за столик у окна. А закурить? Нет, там за чаем. Будут сразу все наслаждения попиросом. Надя, чай. Я тоже впадаю в тон этого кондуктора. Он отодвинул занавеску. Небо было гнетущее, безнадёжно серое. Место поразило его унылым, почти зловещим видом, тощие мокрые деревья, уходящие вверх крощи, скучная дорога. Какой был смысл устраивать тут кабачок? Неужели только для автобусов? Впрочем, во всей Франции тысячи кабачков существует неизвестно как и зачем. Кормится при них хозяин, больше ему ничего и не нужно. Это верно, источник без вина. Верно что-то произошло в этой лачуге сто или двести лет тому назад. Люди забыли давно что именно, но кабачок, переменив пятьдесят владельцев, сохранил то же название. Кареналинна вида хозяйка принесла вино, ругнула погоду и из уважения к новому человеку повернула выключатель. Осветились полки с бесчисленными бутылками, полными и пустыми, в стоячем и в лежачем виде вы себя разорите, хозяйка, сказал смеясь блузник. Если ценус отхлебнул вина и задумался о том же, о новой жизни в солнечном Провансе. В эти часы буду в своей избе заниматься домашним хозяйством, варить уху, что ли. В самых словах этих было Нечто вызывавшее у него улыбку. Не забыл ли, как варит с енисейских времен? на столе свежий хлеб, деревенское масло, солёное чудесное, бутылка вина, а потом чай. В самом деле, чего же еще нужно для счастья? Ему вдруг стало весело. А может быть, удастся себя починить на свежем воздухе. Может, лет десять проскреплю? Чем черт не шутит. А чем бы еще мог пошутить черт? Вдруг Надя приедет ко мне в гости. Ведь и Кенгаров болен. Было бы весьма, кстати, если бы его похоронились вы, жертвою пали на Красной площади удивительно, что каждый из нас непременно кому-нибудь от всей души желает скорой смерти. Допив вино, взглянул в окно. Дождь как будто стал затихать. Нельзя дольше ждать, стемнеет, дороги не найдешь. — Какое грязное время, сказала снова хозяйка, получая деньги. Да жаль, что жить пришлось в такое Грязное время, весело подумал он. В двадцать первом веке, верно, будет лучше. Но и в двадцатом ничего, если на юге, на солнце, подальше от людей. Веслиценовс вышел из кабачка и с наслаждением вдохнул сырой деревенский воздух. Он направился по указанной ему дороге. подъем был довольно крутой. Как бы от подъема еще не приключился в гостях припадок, только этого не хватало бы. За кабачком потянулся забор с сиротливыми, разодранными афишами, голые кусты росшие косо под неправдоподобным углом к земле. Проехал велосипедист, видимо, направлявшийся в кабачок. Мелькнуло еще какое-то жилое строение с освещенным окном. Затем пошли пустыри. День кончался, но еще не совсем стемнело. Где-то вдали просвестел паровоз, в протяжном злобном свистке было что-то совершенно неожиданное, откуда тут железная дорога? В самом деле, она сказала, что в санаторию можно ехать и по железной дороге, вероятно, вокзал по другую сторону. Из-за дождя весь лиценос шёл довольно быстро. Эх, мокрый приду. Башмаки грязные, подумал он. Чай будет, надеюсь, горячий. Он радостно вспомнил о папиросье. — А Надя? — Да все таки с удовольствием повидаю и Надю. Вот сейчас первый поворот. Второй должно быть вон там, где неприятно светится дорога. Неуютно это, когда два света. Впереди кто-то показался на углу, оглянулся и пошел дальше тоже в направлении к второму повороту. Что это случилось неприятно беспокойно думал веслиценус далеко справа наверху вдруг зажглись правильным рядом крошечные огоньки это верно санатория конечно идти еще минут десять, и полдороги не сделал да ведь это тот что ехал со мной в автобусе внезапно с очень неприятным недоумением вспомнил он Где же этот субъект был, пока я сидел в кабачке? Весельцена остановился, повернулся назад и увидел, что за ним, на некотором расстоянии, так шагах двадцати, идут два человека. Сердце у него сильно забилось. Это были те самые люди, которые одновременно с ним молча сидели в углу кабачка. Да, конечно, те же. Конечно, несмотря на сумерки, ошибиться было невозможно. Что такое? Неужели? Он поспешно опустил руку в задний карман брюк и с ужасом вспомнил, что вместе с папиросами оставил дома револьвер. Сорвавшись с места, он быстро пошел дальше. Как же это может быть? Майер? Да, я ему сказал, куда еду. Но если не Майер, дрожащий красноватый свет на дороге у второго поворота усилился. Там кто-то едет. Еще ускорив шаги, Веслиценус снова оглянулся. Те тоже шли быстрее, нет сомнения. Поспешно, почти бегом, он подошел к повороту. Справа по боковой дороге совсем близко очень медленно ехал огромный автомобиль с низкими красными огнями. Той, это сказал шепотом. весь лице ценус остановился, сердце стучало все страшнее. Вдруг он почувствовал боль, ту самую режущую, нарастающую с бешеной быстротой припадок. Сейчас смерть гестапо или ГПУ. А если ГПУ, то Надя. Рядом с шофером сидел рыжий человек с зверским лицом это он Но где же? Где я его видел? Задыхаясь от невыносимой боли, успел подумать Веслиценус. Он схватился рукой за сердце, мелькнул в желтоватый дощатый ящ.